Беловиста. Сегодня вы здесь, потому что провалили тест. Возможно, вы не смогли нарисовать все цифры на бумажной модели часов, написать слово мир задом наперёд или вспомнить все пять не связанных между собой слов, которые несколько минут назад вам зачитал один из наших специально обученных диагностов. А может быть, впервые в жизни вы не смогли скопировать нарисованный кубик. Я не в настроении, сказали вы. Или, возможно, ваши навыки перечисления животных атрофировались с тех пор, как мы видели вас в последний раз? Или вы полностью провалили задание на последовательное соединение точек? Или результат вашего теста на социальную интеграцию оказался неудовлетворительным? А может, вы даже не проходили тест? Может быть, вы пошли в супермаркет, чтобы купить упаковку яиц, а через два дня вернулись с перезрелым манго? «Взяла!» Или вы попытались проскочить прямо перед пожарной машиной. Но я же посигналила. Или не могли вспомнить, как готовить свой знаменитый сливовый пирог. А может быть, вы сами того не подозревая, стали человеком, с которым очень трудно жить. Вы не хотите есть, вы не хотите мыться, вы встаёте по 10, иногда по 20 раз за ночь, доводя своих близких до изнеможения. А может быть, ваш муж просто посадил вас утром в машину и сказал, что вы едете покататься? Или ваша дочь объявила, что договорилась, и вы подумали: "Отлично, у нас есть план". И вот вы здесь. Добро пожаловать в Беловисту. Мы коммерческая резиденция с долгосрочным проживанием, удобно расположенная на бывшей автостоянке у автострады, всего в нескольких минутах от торгового центра Valley Plaza. В прошлом мы также носили названия Heritage Point, Paloma Gardens, городское отделение номер 3 и Village Pacifica Incorporeate. А также хорошее место, новое место, последнее место, замечательное место. Тебе понравится. И как совсем недавно восьмилетний мальчик сказал своей матери сквозь тонированное стекло быстро ударяющегося в недорожника психушка Здесь в Беловисти мы сделаем всё возможное, чтобы удовлетворить ваши возрастающие потребности на этом новом и последнем этапе вашего пути. После того, как наша группа оформления зарегистрирует вас, приветствие, подарочная корзина, осмотр всего тела на наличие родинок и болячек, вам будет выделена комната, номер, кровать. И если вы не взяли с собой новый комплект одежды с легко наклеиваемыми идентификационными бирками. Больше вам никогда не придётся беспокоиться, что вы заблудитесь. Теперь даже если вы забудете, где вы находитесь, это будем знать мы. В том маловероятном случае, если вы случайно потеряетесь, выйдете за пределы безопасного радиуса, ваш GPS-датчик мгновенно сообщит нам ваши географические координаты. Ночью ваш сон будет дистанционно отслеживаться электронными датчиками. Если вы попытаетесь покинуть свою кровать без сопровождения, ваш чувствительный к давлению напольный коврик активирует сигнал тревоги, и член команды памяти вскоре прибудет к вам на помощь. Вы, возможно, думаете, «У меня её нет, она у вас есть», или «Я отлично справилась с тестом, вы справились ужасно», или «Угу». Мой муж заедет за мной завтра. Он солгал. Или мне нужно успеть на следующий автобус в город. Остановка фальшивая, автобуса не существует. Или как это произошло? Медленно, в течение десятилетий. Или Ален, комната 19, столкновение машины с поездом при попытке проскочить на красный. Быстро, в одно мгновение. Или так, я думаю, с меня хватит. Извините, но это только начало. Несколько фактов о вашей болезни. Она не временная, она прогрессирующая, неизлечимая и необратимая. В конечном итоге, как и сама жизнь, она смертельна. Лекарства не остановят её. Зелёный чай, настоянный на год у Коля и гинкго билоба, не остановят её. Молитвы не остановят её. Цыгун, поэтапная работа и чистый дух слишком поздно. не остановят её. Нереалистично позитивное отношение к жизни не остановит её и на самом деле может даже ускорить ваше падение. Из этих правил нет исключений. И хотя вы особенный человек, ваш случай не является исключительным. 87 человек в Беловестии и более 50 миллионов по всему миру страдают подобным заболеванием. Кто заболевает ею? Возможно, задаётесь вы вопросом: А также это шутка? Я арестован? Кто-то только что забрал ключи от моей машины? Богатые мексиканские наркобароны заболевают ею. Необразованные китайские шахтёры в Бразилии заболевают ею. Необычайно симпатичные профессора из лиги плюща заболевают ею. Семикратные номинанты на Нобелевскую премию по химии из города Лейпциг, Германия, заболевают ею. Лауреаты Нобелевской премии, однако, не заболевают из-за благотворного воздействия прививки победителя на иммунную систему. Гериатрические заключенные в тюрьме Сан-Квентин, отбывающие свои последние годы по бандитскому уговору «Три ходки и ты на свободе» заболевают ею. В отдаленной рыбацкой деревне на северо-восточном побережье Исландии двое из трех жителей старше 50 лет заболевают ею. В ещё более отдалённой деревне в северных Андах, состоящей из нескольких больших разросшихся семей, происходящих от одного испанского конкистадора XVI века, каждый второй человек в возрасте до 45 лет заболевают ею. На безымянном тропическом острове в юго-западной части Андаманского архипелага никто не заболевает ею. Слишком короткая продолжительность жизни. И, конечно, есть вы. крошечная когорта из одного человека. Вы заболели ею. В вашем недуге нет смысла или высшей цели. Это не дар, не испытание и не возможность для личностного роста и трансформации. Это не исцелит вашу озлобленную, израненную душу и не сделает вас более добрым, сострадательным человеком, который не будет судить других. Это не облагородит ваших платных сделок. Она святая. и не обогатит жизнь ваших близких, которые всегда любили и обожали вас. Это просто заставит их грустить. Это также не приблизит вас к Богу и не освободит от прежних мелких забот. Если вы беспокоились о своём весе раньше, вы будете беспокоиться о своём весе и сейчас. Я всё ещё слишком толстый, будете говорить вы. Всё это лишь приблизит вас к неизбежному концу. Рак был бы лучше, подумаете вы. Или болезнь сердца, или пуля прямо в мозг. А может быть, вы просто сожалеете обо всём, что не сделали. Вам следовало разгадывать больше кроссвордов, больше рисковать, записаться на курс классической литературы, использовать все дни отпуска, снять пластиковые чехлы с хорошей мебели. Я превращаюсь в свою мать. Однажды справедливо сказали вы: Надеть те дорогие туфли на каблуках, которые хранятся в глубине шкафа и которые вы берегли для особого случая. И что же это за случай? Вы должны были жить. И что вы сделали вместо этого? Вы предпочитали не рисковать и продолжали движение в своём ряду. Или, может быть, вам следовало выбрать средиземноморскую диету вместо диеты Аткинса? Или выучить новый язык: французский, немецкий, индонезийский, бахаса Что-нибудь, что угодно, до исполнения 50 лет, когда ваш мозг начал своё неизбежное движение вниз. В следующем году, твердили вы себе. И вот, сюрприз. Следующий год наступил. Теперь вы никогда не поедете в Париж, не станете начитанным человеком вместо обычного листателя книг. Не будете говорить на беглом или хотя бы сносном французском. Ну, sommes désolé. Нам очень жаль. потому что вечеринка, к сожалению, кончилась. Как новый пациент Беловисты, вы должны знать несколько вещей. Вы будете просыпаться тогда, когда мы решим, что вам пора проснуться. Вы будете засыпать, когда мы уложим вас и выключим свет. Все места в столовой заранее распределены. Если вам требуется больше отведённых 42 минут, чтобы закончить есть, вы можете запросить место за одним из наших медленных столов. Мне нужно бродить ночами по коридорам в поисках мужа или детей. Ваш муж крепко спит в большой пустой кровати, ваши дети выросли и разъехались по миру. Не пытайтесь открывать окна. Окна не открываются, или бездумно вбивать случайные цифры в кодовый замок у дверей лифта. Код не поддаётся взлому. Если вы не соблюдаете правила, нам вероятно придётся дать вам таблетку. Если вы сопротивляетесь индивидуальному плану ухода, нам, вероятно, придётся дать вам таблетку. Если вы отказываетесь принимать таблетку, нам возможно придётся дать вам таблетку, а также в зависимости от степени вашей неуступчивости, сделать укол. Запасаться вещами запрещено. Носки обязательны. Дверь в вашу комнату должна всегда быть открыта. Если вы будете следовать правилам и сохранять бодрость духа, вас могут выбрать нашим следующим жильцом месяца. Не имеет значения, кем вы были до этого, в той, как вы её называете, настоящей жизни. Помните, это есть ваша настоящая жизнь. Вы могли быть водителем автобуса Норман, комната 23, заблудился на маршруте, по которому ездил каждый день в течение последних 38 лет. Или профессором английского языка. Беверли, комната 41. Не могла больше отвечать на вопросы своих студентов на уроке. В чём разница между означающим и означаемым? Или губернатором крупного штата, название которого теперь от вас ускользает. Уильям, комната 33. Это был Мэн? Вы могли быть бухгалтером в меддепартаменте страховой. Вера, комната 17. Семнадцать. 3 дня подряд покупала мужу один и тот же галстук на распродаже. Тебе нравится? Очень. Или актриса мыльных опер на пенсии, Пейги, комната 27. Каждое утро просыпается в панике, что забыла свои реплики. Или просто профессиональным больным, Эдит, комната 8. Назови любую болезнь, она у неё была. Никто не знает, кем вы были, и никому нет до этого дела. Потому что единственное, что имеет значение в Беловисти это кто вы сейчас. Комнаты в Беловисти, несмотря на свою скромность, удобные и чистые. Каждый из наших полуотдельных номеров полностью меблирован: две кровати, регулируемые по высоте, два приставных столика имитация дерева, два стула для гостей, виниловые, и одна занавеска, также виниловая. Ваше имя и имя вашего соседа по комнате будут аккуратно напечатаны на одной ламинированной карточке и повешены на дверь. Из вашего окна будет открываться вид либо на подземный переход под автострадой, либо на северную часть парковки для сотрудников, либо на бесславные задворки нашего города. Если вы хотите более просторную комнату с обилием солнечного света и видом на деревья и траву, вам придётся доплатить. Исследования показывают, что у резидентов комнат с видом на природу ниже скорость усадки белого вещества, чем у резидентов комнат без солнца с видом на кирпичные стены. Если вы хотите попасть к одному из наших лучших врачей, а не к простому стажёру, вам также придётся доплатить. Если вы не можете позволить себе лучшего доктора, но хотели бы получить лучшего или более тактичного стажёра с более приятными врачебными манерами, Вам придётся доплатить, но не так много, как за лучшего доктора. Посещения волонтёрской команды собакотерапевтов, осуществляемые фондом Добрых собак, проводятся раз в 2 месяца и являются бесплатными. Если вы ожидали чего-то другого, простыни с высоким содержанием хлопка, мебель, сделанная на заказ, органического йогурта и гранолы на завтрак. Свежего sorbeto из трёх видов ягод, доставляемого в номер по первому требованию, вам следовало бы поехать в резиденцию Manor на другом конце города или просто заселиться в отель. Единственное, что мы можем сказать, это что нам очень жаль. Мы хотели бы, чтобы всё было иначе, но после того, как ваш муж подписал запрет на покидание периметра, мы больше ничего не можем сделать. Но у меня нет возможности платить за всё это, думаете вы? Не волнуйтесь, ваш муж уже опустошил свои пенсионные счета, перевёл нам все ваши будущие выплаты по социальному обеспечению и взял вторую закладную на дом, чтобы профинансировать ваше пребывание здесь. Это в том случае, если вы один из наших платных резидентов. Если же он годами делал неудачные инвестиции или у него долгая история неуплаченных налогов, или Lloyd, комната 38. попался на интернет-мошенничестве и спустил все свои активы в один клик, но она любила меня, тогда вы — один из наших резидентов с фиксированным доходом, неимущий, нуждающийся в медицинской помощи, и правительство возместит нам лишь гроши за ваше пребывание. Однако вам не стоит беспокоиться». Вопреки распространённому мнению, вас не будут считать гражданином второго сорта и не заставят часами томиться без присмотра в нашем экономоотделении. Никакого экономоотделения не существует. Даже при том, что мы каждый день теряем из-за вас деньги. Потому что здесь, в Беловисти, мы гордимся тем, что относимся к каждому из наших постояльцев с достоинством и уважением, независимо от их платёжеспособности. Конечно, у нас есть Это не для записи, свои любимчики. В наших глазах идеальный резидент это ухоженный, внешне привлекательный человек, приятный глазу, и желательно женщина. Её родной язык английский, и он равок кроток. У неё хороший аппетит. Государство штрафует нас за каждый потерянный фунт, поэтому мы даём много углеводов, но не обжоры. Её гигиена безукоризненна. Она хорошо ладит с соседкой и следит за опрятностью комнаты и отсутствием крошек на своей стороне за навески. Она не срывает бейджик с именем каждые 5 минут. Я знаю, кто я. И не издаёт смешные звуки лёже в одиночестве в своей кровати после наступления темноты. Она не спрашивает раз за разом: "А будет сегодня дыня?" или "Где моя дочь?". На самом деле, она вообще не задаёт никаких вопросов. Она послушная и нелюбопытная. на грани смирения она следует правилам её семья, если она есть, слишком занята, чтобы должным образом следить, как мы за ней ухаживаем, хотя и делает щедрые взносы каждый год. Как долго вы здесь пробудете? Короткий ответ: это зависит от обстоятельств. Вы можете оставаться здесь несколько дней, 7 лет, несколько часов или Гордон, палата 3, носитель гена PSEN4B, большую часть жизни В идеале вы останетесь с нами навечно. Однако в реальности это невозможно. Некоторые уходят от нас раньше времени, переезжая в больницу и больше не возвращаются. Другие уходят тихо, без предупреждения, посреди ночи. Большинство же терпеливо и спокойно остаются с нами, пока не выйдет их время. Сегодня не существует лечения, способного остановить прогрессирование вашей болезни, но можете быть уверены, Учёные работают над вашим случаем круглосуточно и без выходных. Лекарство, говорят они, может появиться в любой момент. В понедельник начинаем третью стадию испытаний. А может быть, лекарство уже найдено, но работает только для людей с определённой генной мутацией в 17-й хромосоме, носителем которой не вы, не 97,2% населения Земли, к сожалению, не являетесь. А может быть лекарство есть, но действует всего несколько месяцев и только для отдельных людей в перекрёстном исследовании, проведённом в Нидерландах, Роттердамское исследование, которое до сих пор не смогла воспроизвести ни одна лаборатория. Данные не сходятся. Или может быть лекарства нет. Или оно есть, но если вы пропустили критическое окно лечения, оно не будет эффективным. Слишком поздно. Раджеш Рей Капур, профессор эпидемиологии и нейробиологии развития, Стэнфордский университет. Это крепкий орешек. Такаши Уэмацу, старший исследователь центра популяционного здоровья мозга Токийского университета. Мы приближаемся к переломному моменту. Ингемар Бьоркхольм, клинический биохимик Королинского института. Честно, мы до сих пор не имеем ни малейшего понятия. Время от времени вы можете слышать приятный призрачный голос, струящийся из громкоговорителей и растекающийся по коридорам. Вызываю всех супервайзеров. Вызываю всех супервайзеров. Это голос нашего директора Нэнси Лемон Хейс. У неё докторская степень. Её также зовут доктор Нэнси. Доктор Нэнси подчиняется непосредственно головному офису. Некрасивому стеклянному зданию в далеком штате с благоприятным налоговым режимом. Она носит сумочку с монограммой и зарабатывает более 400 тысяч долларов в год. Ее главная обязанность — сделать так, чтобы акционеры были довольны. Ее любимое слово — показатели. Ее негласная мантра каждой койке по жильцу. Ее единственный и самый ценный товар — это вы. С понедельника по четверг с 10:00 утра до 4:00 вечера доктора Нэнси можно найти в её кабинете, изучающей последние финансовые отчёты. На её столе лицом к посетителям стоят две фотографии в рамке, на которых изображены трое её прекрасных маленьких детей, купающихся в солнечных лучах. Если вы хотите записаться на приём к доктору Нэнси, вам нужно сначала поговорить с её советником по связям с общественностью, Милиссой Миллис, как и все остальные сотрудники за исключением Хуана, за вхоза. Женщина. С понедельника по пятницу Миллиссу можно найти в задней части офиса продаж, где она обзванивает потенциальных клиентов. Я бы собственную мать тут поселила. Чтобы поговорить с Миллис, вам нужно подать заявку через её помощницу Бриттани, которая, возможно, существует, а может и нет. Помните, доктор Нэнси это лицо беловистое. Никогда не смейтесь над доктором Нэнси. Если вы будете высмеивать доктора Нэнси, вы можете стать объектом рапорта о несоблюдении правил, и наш специалист по управлению поведением вынужден будет принять соответствующие меры. Парочка советов на первый день. Скажите мужу: "Не волнуйся, со мной всё будет хорошо" или "Ты сделал всё, что мог". И подхватив чемодан, без промедления следуйте за сопровождающим по коридору в свою комнату. Не оглядывайтесь назад. Не бросайтесь к окну в коридоре и не машите бешено руками вслед медленно отъезжающей машине мужа. Он вас не видит. Не спрашивайте, могли ли вы сделать что-то по-другому? Не могли. Или кто объяснит ваше отсутствие дамам в раздевалке бассейна? Никто. Они уже в курсе. Не нужно думать, что вас выбросили. Не нужно думать, что вас оставили. Не нужно думать, что вас забраковали. Вместо этого поставьте чемодан и представьтесь своей новой соседке по комнате. Откройте свой подарочный набор: бальзам для губ, ватные палочки, пара мягких носков на резиновой подошве. Притворитесь, что всё понимаете. Больше 40 лет вы жили с мужем в большом доме с тремя спальнями. А теперь будете спать в полутора метрах от совершенно незнакомого человека. Соседка может оказаться школьной учительницей на пенсии. Достаём листочки, отступаем 4 клеточки. Или бывшим менеджером отеля, всегда готовая оказать вам сочувственное внимание. Я понимаю ваше разочарование. Она может оказаться воровкой. Она может говорить без остановки. Она может стать вашей лучшей подругой, которой у вас никогда не было. Если она не даёт вам спать всю ночь напролёт с кряхтежа зубами, вставьте беруши. Смотри, подарочный набор. Если она настаивает на том, чтобы полностью контролировать разделяющую вас шторку, предложите ей делать это по очереди. Если она жалуется нянечке, что у вас слишком много цветов, любезно подарите ей парочку. Не смущайте её. Идите на компромиссы. Делайте всё возможное, чтобы найти общий язык. Посидите с ней у окна в комнате отдыха после урока рукоделия. Понаблюдайте вдвоём за облаками, медленно рассеивающимися по небу. Вместе подождите наступления ночи. Постарайтесь не думать о дверях. Все двери на улицу заперты на двойной засов и снабжены сигнализацией. Помните, что она тоже раньше жила в другом месте. Пожалуйста, имейте в виду, что некоторый период адаптации это нормально. Однако, если по истечении месяца вы всё ещё не можете смириться с мыслью о том, чтобы провести хотя бы ещё одну минуту в присутствии вашей соседки, вы можете подать запрос на перевод ZMP в комиссию по распределению койко-мест, и с вами свяжутся, как только что-то освободится. В таком месте, как Беловиста, есть естественный отток. Вам разрешается максимум 3 ЗНП, после чего вы будете охарактеризованы как неадаптивный, сопротивляющийся изменениям или, что ещё хуже, отправлены в комнату переориентации. Не спрашивайте. Вещи из вашей прежней жизни, которые вам не пригодятся в Беловисте. Ваши просроченные скидочные карты В ближайшее время вам не придётся ходить в магазин за продуктами. Ваш огромный крепкий зонт с белыми облаками на внутренней стороне в обозримом будущем вам не придётся сталкиваться с плохой погодой. Ваше обручальное кольцо гарантированно пропадёт в первые же пару дней. Ваша стёганая нейлоновая куртка. Пожалуйста, берите с собой только одежду для жизни в помещении. Дневная температура в Беловисте круглый год равна 22 градусам. Ваша бесполезная коллекция ниток, без комментариев, и ваш ежедневник отныне каждый день будет распланирован за вас заранее. Чучело животных не приветствуется. Мы не детский сад, как и все эти оригинальные произведения искусства, которые вы создали в последние пять лет. Никаких фотографий на подоконниках — Подоконники являются зонами свободными от беспорядка. Никаких мини-холодильников, никакой другой мебели, никаких распятий над кроватью, пожалуйста. Мы учреждение свободное от икон со строгой политикой без гвоздей. Будем с вами откровенны. Не всё в Беловестие является тем, чем кажется. Будильник, прикрученный к столу у кровати это камера наблюдения с датчиком движения. Красный прозрачный стаканчик это трекер уровня водного баланса. Термостат под выключателем света, микрофон. Стильный серебряный браслет на вашей лодыжке устройство для определения вашего местоположения. Яблочное пюре на обеденной тарелке, средство доставки лекарств. Та же история с картофельным пюре и периодически с большими кусками банана. Симпатичный ковёр на полу в ванной. Это коврик с глаживающим удар при падении. Персональный тренер это физиотерапевт. Её дружеское приветствие: "Отлично выглядишь". Не имеет отношение к реальности, но должно повышать вашу уверенность в себе. Садовник за вашим окном, охранник, а слегка задаченная женщина, которая смотрит на вас из зеркала в ванной это вы. За исключением врача, который будет заглядывать к вам раз в месяц на 3 минуты, чтобы выписать рецепт, сразу же закрыть вашу карту. Приятно было снова вас видеть и поспешно выйти за дверь. Следующий. За вами будут ухаживать исключительно измученные цветные женщины средних лет из нищих стран, тянущие две или три работы, чтобы оплачивать аренду жилья. У них повышенное давление, больная спина, Они годами не посещали стоматолога. Не забудьте поблагодарить их, когда они зайдут к вам посреди ночи, чтобы поправить одеяло. «Побудьте со мной», — скажете вы. Нянечки должны всё время оставаться при деле. Не обижайтесь, если на следующее утро они не найдут времени поднять глаза от своих бумаг и поприветствовать вас. Не записано в отчёте, значит, не сделано. Постарайтесь облегчить им жизнь, если можете. За то, чтобы они любили вас, им платят самую низкую из всех возможных зарплат. Вам предстоит, если повезёт, целая череда дней, которые надо прожить. Может статься вы начнёте проводить время, как мириам из палаты номер 11, которая беспрестанно часами ходит по коридорам, спрашивая всех: "Кто-нибудь видел мою расчёску?" Или ваша походка замедлится до неровного шарканья. Или вы решите каждый день после обеда стоять у окна, чтобы успокоить желудок и смотреть на проезжающие машины. Любимое занятие многих наших обитателей мужского пола. Этот парень ни за что не успеет проехать на жёлтый. Но как правило, примерно 32% свободного времени вы будете проводить ничего не делая. 36% свободного времени почти ничего не делая, а остальные часы тратить на такие модерируемые групповые активности, как круговая терапия, участие не обязательно, но очень желательно, обучающие игры, настоятельно рекомендуется, развивающие игры и обе версии реминисценции, свободная и с подсказками. За дополнительную плату вы также можете насладиться благотворным воздействием МУС-терапии, Африканские бонго, имитирующие биение человеческого сердца. Светотерапии. Синий спектр. За несколько минут гарантированно перезагружают ваши циркадные часы. Программа временно приостановлена до завершения монтажа светодиодов. И индивидуальными занятиями по улучшению работы мозга с нейрокоучем ДЭБ. Микс из физиостимуляции гиппокампа. Упражнений на сортировку категорий по Монте-Сори и старых добрых флеш-карточек, разработанных специально для того, чтобы на мгновение возродить утраченную или уменьшающуюся, или, худший вариант, полностью погасшую синаптическую пластичность клеток вашего мозга. Уединённые занятия, такие как работа с бисером, раскрашивание картинок и бездумное переворачивание страниц в библиотеке, также оказывают успокаивающее и можно даже сказать, седативное воздействие, поэтому настоятельно рекомендуются. Но вашим основным занятием будет, конечно, ожидание. Пока не начнёт действовать лекарство, пока не придёт время после обеденного перекуса. Пока не наступит пятница с картошкой фри. Ваш день рождения, одна свеча на глазированном кексе за обедом. Ваш ежемесячный визит к мисс Шэррон в наш собственный салон красоты. Мне только подравнять, пожалуйста, скажете вы. Следующий телефонный звонок от вашей дочери. Я в порядке, скажете вы ей. Любой маленький акт доброты. Рука на вашем плече, постукивание по запястью, объятия. сжатие, подмигивание, кивок, чтобы кто-то присел рядом с вами, посмотрел прямо в глаза и сказал: "Всё будет хорошо". На что ваша прежняя я ответила бы: "Ты понятия не имеешь, о чём говоришь". И последнее, но самое важное сладкое забвение сна. Ночь в Беловести начинается ровно в 8, когда во всех комнатах одновременно зажигаются ночники. Больше никогда в жизни вы не окажетесь в полной темноте, и температура воздуха начинает снижаться. Вечерний обход в 8.30. В 10 часов выключается свет. Проверка в 11. Ночной обход начинается в час ночи. Если вы вдруг обнаружили, что в 3 часа ночи не спите, а лежите, уставившись на тонкую полоску света на потолке, «Что я сделал не так?» Вы, возможно, захотите сделать заказ из нашего сонного меню, которое предлагает широкий спектр продуктов, специально созданных для быстрого погружения вас в состояние оптимального отдыха. Заказы из предложенного ассортимента будут добавлены в ваш ежемесячный счёт. Вибрирующие маски для глаз, повязки на лоб, улучшающие качество глубокой фазы сна, термочувствительные охлаждающие шапочки Утяжеленное флисовое одеяло, создающее ощущение, которое напоминает пребывание в первой и самой лучшей постели — утробе матери. Крекеры и сок, однако, не предлагаются. Смотри, наше правило, никаких ночных развлечений. Так же, как и скучные сказки на ночь, расслабляющие масла, ласковое поглаживание, прикосновение и, к сожалению, объятие мужа. Время от времени в дверях вашей комнаты может появиться доброжелательный член семьи, друг или бывший коллега. Ток-ток. Этот человек, так называемый посетитель. Посетители приходят толпой, ваши подружки из бассейна. Они приходят поодиночке до и после работы. Ваша подруга Сильвия. Во время обеденного перерыва ваша подруга Марджери или по дороге домой из торгового центра, мучимая чувством вины. Ваша дочь. Привет, мама. Они прилетают раз в год из Лондона, ваш старший сын, и Нью-Йорка, ваш младший сын. Они приходят с коробками печенья без сахара из супермаркета. Ваш муж. С букетами надоевших белых лилий из того же супермаркета. Хороший цветочный магазин был закрыт. Со свежими веточками базилика из вашего сада, которые вы больше никогда не увидите. Закрой глаза и понюхай. Они наклоняются к вам и спрашивают: "Ты знаешь, кто я?" Как будто вы полный идиот. Вы не полный идиот. Они рассказывают вам о погоде: "Жарко". О дороге: "Хорошо доехали". Как прекрасно вы выглядите, несмотря на то, что вас слегка перекосило от утренних лекарств. Они спрашивают, хорошо ли тут к вам относятся. Правильный ответ да. Они болтают с персоналом, они любуются цветами, они изучают меню на неделю, они задают обоснованные вопросы. Это что, еда? Довольно часто они жалуются: "Почему у вас блузка не застёгнута? Где ваши очки? Почему ваш любимый шёлковый шарф свёрнут в пыльный клубок и что он делает под кроватью соседа по комнате?" Но спустя некоторое время они замолкают. Смотрят на часы, проверяют свои телефоны, встают, потягиваются, а потом они, конечно, покидают вас. У них есть офисы, в которые нужно вернуться, письма, на которые нужно ответить, тропические леса, которые нужно спасти, тренировки, которые нужно посетить. Эти люди заняты. Заняты. Заняты. Заняты. Как бы мне хотелось остаться подольше, говорят они. Или: "Люблю тебя". И вы начинаете тихо злиться. "Когда не уходи". Но вслух скажете просто: "Пожалуйста, приходи ещё". Если не объявлен тихий час в четверг с 3 до 4 часов дня, телевизор должен быть постоянно включён. Даже если вас нет в комнате, телевизор должен быть включён. Даже если вы в комнате, но диктор новостей говорит на непонятном, и как вы подозреваете, в вымышленном языке, говори по-человечески! Кричите вы иногда в экран. Телевизор должен оставаться включённым. И даже если вы понимаете, что говорит диктор на но новости, стрельба в школе в реальном времени, ядерный распад, нападение пчёл убийц, казнь через побиение камнями или обезглавливание в далёком богатом нефтью королевстве настолько расстраивают вас, что вам хочется надеть своё лучшее платье и выпрыгнуть в окно, которое, как мы уже говорили, не открывается. И теперь вы знаете, почему телевизор должен оставаться включённым. Даже если вы спите, галлюцинируете, бредите, разговариваете по телефону или не дай бог находитесь в состоянии кататонического возбуждения, телевизор должен оставаться включённым. В последнем случае, конечно, громкость будет уменьшена. Потому что телевизор предназначен не для вашего развлечения, а для развлечения персонала. Везде, где есть вероятность встретить сотрудника, вы скорее всего найдёте телевизор. В столовой Рядом с табличкой вы помыли руки в комнате физиотерапии над антигравитационной беговой дорожкой в вашей спальне в метре над вашим изголовьем на подвижном кронштейне. И, конечно же, в комнате, которая носит абсолютно избыточное название телекомната. Огромный плоский экран, закреплённый на стене над дозатором дезинфицирующего средства для рук. и которая после одобрения головного офиса будет переименована в мультимедийную комнату. Один компьютер, один телевизор, плетёная корзина, наполненная журналами за прошлый месяц. Потому что на самом деле каждая комната в Беловисте это в некотором смысле телекомната. Единственное исключение вестибюль. Вестибюль, кожаные шезлонги, роскошные цветочные композиции, чаша с фруктами, фотографии драматических чёрно-белых пейзажей в красивых рамках, лично отобранных доктором Нэнси. Это зона, свободная от телевизора и наполненная тишиной и уважением, предназначенными для будущих резидентов и их семей. Единственные звуки в вестибюле ускользающий шёпот вновь прибывших гостей, проходящих регистрацию на ресепшене у специального представителя. Это место великолепно и успокаивающее журчание декоративного фонтана. Резидентам Беловисты появляться в вестибюле запрещено. Другие помещения, в которые не допускаются резиденты: комната отдыха персонала, комната для приёма лекарств, Закаулок со снек-автоматами. Резидентам рекомендуется всегда придерживаться прописанной диеты. Бэк-офис, фронт-офис, магазин подарков, комната для семейных встреч. Все члены вашей внешней семьи допускаются в комнату семейных встреч, кроме вас. И всё, что находится по другую сторону стекла с ультрафиолетовым покрытием. Зелёная трава предназначена только для посетителей. пары слов о языке. Мы говорим, на какой стадии вы находитесь, а не ваше состояние ухудшается. Мы говорим, что у кого-то наблюдается пресимптоматика, а не она кажется совершенно нормальной. И давайте перейдём на следующий уровень, а не пришло время увеличить дозу лекарства. Проблемы, с которыми мы предпочли бы не иметь дела, называются несущественными и передаются в комитет по качеству обслуживания для дальнейшего изучения и рассмотрения. Серьёзные нарушения санитарных норм это разовые упущения. Посторонние люди это несимптомматичные, а комната с несколькими окнами называется оранжереей. Не путать с дневной комнатой. Мы никогда не произносим банальности типа "вы справитесь с этим и завтра будет лучше". Мы не верим в сострадательный обман. Мы также никогда не будем называть вас "милочка", "кровать 37Б" или "носитель мутации из Ивало", "палата 21". Мы будем называть вас просто по имени. Что ещё мы не будем делать? Мы не позволим вам выбрать лёгкий путь или повернуться лицом к стене. Вы должны оставаться в строю до самого конца. Мы не будем поздравлять вас с обычными житейскими достижениями или говорить с вами неестественно бодрым тоном. В противоположность слухам, мы не откажемся от вас. Мы обеспечим вам стимулирующую, но не слишком требовательную среду, в которой вы сможете процветать и преуспевать. Больше никакого притворства или фальшивых кивков головой, пока вы пытаетесь разгадать головоломку Имя-лицо. Эбби. Бетти. Клара. Больше никакого отзеркаливания. Как ты? Как ты? Больше никаких записок, расклеенных по всему дому. Сначала носки, потом обувь. Больше не нужно ломать голову в поисках самого подходящего слова, когда достаточно просто подходящего слова. Они догадываются? Да. В «Беловисте» вы можете попрощаться с этими желтыми стикерами и с целым мешком мнемонических подсказок, и впервые с момента появления симптомов ослабить бдительность и чувствовать себя как дома среди своих. Потому что здесь, в «Беловисте», все все знают. Как и многие, кто страдает от подобного недуга, вы можете внезапно воспылать необъяснимой страстью к деревьям. Мы не знаем, почему это происходит. Даже если раньше, в старой жизни, вы не были особым любителем деревьев, однажды утром вы можете проснуться с глубоким осознанием ценности платана, стоящего за вашим окном, если, конечно, вам посчастливилось жить в комнате с видом на природу. Посмотрите на него, скажете вы, как будто никогда раньше ни на что не смотрели по-настоящему. Или, может быть, вы всегда были любителем природы в теории и всё время хотели пойти в поход, Даже собирались отвести детей в Мюерский лес, но потом состарились и так и не сделали этого. Я забыл. И вот вы здесь, сидите в кресле у окна и настойчиво с восхищением разглядываете ваше дерево. Его стройный зелёный полог, его чёрные бархатистые тени, его извилистый, изогнутый ствол, его корявую коричневую кору. Смотри, смотри, говорите вы. Видишь? Вы влюбились, наконец-то, в дерево. Каждое утро, только проснувшись, вы отодвигаете занавеску и проверяете, на месте ли ваше дерево. И каждое утро к вашей радости и удивлению, оно там. И каждый вечер, прежде чем заснуть, вы кидаете последний взгляд на его знакомый и одновременно загадочный силуэт. Вот оно. Вы могли бы всю жизнь смотреть на это дерево, думаете вы, А в некоторые дни вам может показаться, что так оно и есть, и этого было бы достаточно. Вы познали красоту, вы прожили хорошую жизнь, вы заглянули в самое сердце возвышенного. Если однако вам выпало жить в комнате с видом на задний фасад почты мы с радостью установим вам за немалую плату одно из наших виртуальных окон с убедительным изображением пейзажа с деревьями, выбранного вами размера и формы. Или, если вы предпочитаете что-то более реалистичное, вы можете попробовать один из наших самых популярных вариантов имитации зеленых насаждений – деревья в реальном времени, которые обладают улучшенной иллюзией глубины и растут с естественной скоростью. Мы также можем воссоздать вид на задний двор вашего дома, который вы только что покинули. Не забудьте про линию электропередач, скажете вы. Или даже если вам очень хочется изобразить вид на эбеновое дерево, которое было видно из окна вашей детской спальни в материнском доме. А если вы не можете позволить себе виртуальную реальность, мы с удовольствием позвоним в цветочный магазин и закажем растение в горшке. Одним из самых депрессивных моментов в году будет долгожданная неделя колядок. Утверждённый руководством обязательный праздник песни, во время которого вам будут непрерывно, агрессивно и порой презрительно они все психи петь в течение 8, 9, 10 часов в день. Слепые аккордеонисты будут безостановочно аккомпанировать вашим приёмам пищи. Конкурирующие друг с другом госпэл-хоры будут бороться за ваше ухо в коридорах и призывать вас присоединиться к веселью. Стайки маленьких скаутов окружат вас в большой комнате, выкрикивая Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Только не это. Наш вам совет. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и отдайтесь музыке. потому что ничто не может доставить этим людям больше удовольствия, чем идти домой, зная, что они хорошо поработали. А когда последний колядующий покинет здание и шум наконец стихнет, привычные звуки Беловисты зазвучат для вас как никогда сладко. Приятное позвякивание колокольчика вызывания нянечки, жизнерадостный телефонный звонок это вас. Маньячно счастливое гудение верхних люминесцентных ламп Строгий, но дружелюбный голос Джессики, менеджера по разнообразию жизни, объявляющий по внутренней связи о дне рождения, юбилее или что мероприятие закончилось, пора возвращаться в свои комнаты. Временами, в сумерках, в воскресном вечером, посреди зимы, вас вдруг может охватить сильное физическое желание вернуться домой. Всё, чего вы хотите это просто сесть с мужем перед телевизором на уродливый коричневый диван и в последний раз поесть холодную лапшу ломейн. И этого будет достаточно. Всего один обычный день. А потом говорите вы себе: "Вы с радостью вернётесь сюда", потому что вы начинаете понимать, тут на самом деле не так уж и плохо. И так вы берёте сумочку, тапочки, подкрашиваете губы и направляетесь к запасному выходу в конце коридора. «Скоро вернусь, ребят!» — непринуждённо говорите вы своей команде памяти, как будто просто выходите из своей лаборатории перекусить в обеденный перерыв. Но помните, вы не в лаборатории. Вы не работаете в лаборатории уже почти 50 лет. Вы в Беловисте. Беловиста это ваша конечная остановка. Конец маршрута. Какого маршрута, спросите вы? Того маршрута, который начался много лет назад с одного счастливого события вашего рождения. Это девочка, но не стоит отчаиваться. Скоро Беловиста станет казаться вам домом, а команда памяти вашей второй семьёй. На самом деле, скоро вы совсем забудете о своей первой семье. И вам будет казаться, что вы были здесь всегда. Возможно, каким-то космическим образом так оно и есть. Скоро вы по-настоящему будете дома. Иногда в самый неожиданный момент вас может внезапно охватить страх. Вы можете вдруг обнаружить, что на дворе поздняя ночь, а вы лежите без сна, беспокоясь о том, что на кухне закончился песочный пирог, или что ваш муж забыл разморозить мясной рулет. Он же умрёт с голоду. Или что ваш последний свитер голубой крупной вязки с двумя скачущими оленями, который вы всегда с удовольствием ненавидели. Он такой уродливый, никогда не вернётся из стирки. Вы можете переживать из-за того, что не ведёте дневник, а надо было бы вести его все эти годы. Или что вашей дочери нужны новые туфли. Или что вашу соседку по комнате, о которой вы почему-то стали заботиться как о родной, она просто лежит целыми днями и ничего не делает. Вдруг забрали посреди ночи. Вы можете беспокоиться, что попали в чужую комнату, в чужую кровать, в чужую жизнь. Что снаружи всё идёт своим чередом без вас. Да, это так. Что вы никому не нужны. Вы нужны что вам не здоровотся, вам не здоровотся. Что по вам не скучают, по вам скучают сильнее, чем вы сможете когда-нибудь осознать. Проходят дни, и вы забываете всё больше и больше: ваше ужасное военное детство, прекрасные сады Киото, запах дождей в апреле, что вы ели сегодня на завтрак: пшеничную кашу с колбасой и тостами. Автокатастрофу, которая случилась 43 года назад и в которой погиб ваш любимый двоюродный брат Рой. Вы забудете день, когда впервые встретили своего мужа. Я была уверена, что мы расстанемся через неделю. Идеального младенца, которого вы так хотели, больного малыша, которого вы получили взамен. Все те дорожки, которые вы проплыли за дни и годы в бассейне. Вы забудете, как называется велосипед, рыба, камень, цвет травы, звук ручья, и с каждым забытым словом вы будете чувствовать себя всё легче и легче. Вскоре вы станете абсолютно полным, воплощённой пустотой, и впервые в жизни будете свободны. Вы достигнете того состояния бытия, к которому стремятся медитирующие по всей планете. Вы будете целиком и полностью существовать в настоящем моменте. Однако время от времени у вас может случиться хороший день или даже хорошая неделя. Туман рассеется, воспоминания вернутся, ваши беспорядочные мысли таинственным, необъяснимым образом соберутся в связные, синтаксически правильные предложения. Кстати, в чьей это комнате я нахожусь? И ваша семья, аллилуйя, Будет ликовать. Лекарство работает. Через 2-3 недели, по их прогнозам, вы станете прежним. А вдруг такое может быть? Вы тот самый единственный на 10 тысяч, которому поставили неправильный диагноз. Всё это время у вас просто был дефицит витамина D. Не обольщайтесь. Улучшение временно и мимолетно. Ухудшение остановилось лишь на мгновение. Вы достигли того, что мы в Беловисти называем плато. Завтра или на следующей неделе, или даже через несколько минут вы возобновите своё движение по нисходящей когнитивной траектории, и вашу жизнь снова накроет туман. Чего ещё вам ожидать? Со временем ваш взгляд станет тусклым, стеклянным, прозрачным, пустым, а затем и бессмысленным. Ваши кости станут тонкими, волосы — ломкими. Зубы, если они у вас ещё остались, жёлтыми, а потом коричневыми. Их будут чистить лишь изредка. Никто не будет проходить зубной нитью между коронками. Вся дорогостоящая стоматологическая работа на смарку. Голос станет нерешительным, фразы сбивчивыми. И вот однажды в том мгновении, которое никто, даже ваша нянечка, которая знает вас лучше всех, не сможет предсказать, вы произнесёте своё последнее слово. Это может быть да или сок. Или вы просто улыбнётесь, моргнёте три раза, а затем скажете, пожав плечами: "Хм". И всё. Больше от вас никто никогда ничего не услышит. Обратной дороги нет, скажем мы. Но до этого дня ещё очень далеко. Напомните, почему я здесь? Снова и снова спрашиваете вы. И мы мягко и доброжелательно напоминаем. Потому что в последнее время ваш муж стал замечать, что вы сама не своя. А чья же? Спросили вы его. Потому что когда врач ввёл контрастирующее вещество, ваш мозг на ПЭТ-скане засверкал как новогодняя ёлка. потому что на МРТ были обнаружены множественные очаги поражения. Потому что однажды утром вы проснулись и почувствовали, что ваш разум не тот. Потому что через 9 месяцев вам наконец-то позвонили. Место освободилось. Потому что, как и все остальные, вы тоже постарели. Ваша очередь. Потому что, как мы уже говорили, вы не прошли тест. Потому что Подписываясь под вышеизложенным, вы подтверждаете, что поняли в меру своих способностей всё, что мы вам сейчас рассказали, и согласны соблюдать наши правила и условия. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, запишите их на прилагаемом чистом листе, и член группы по работе с памятью свяжется с вами при первой же возможности. Вопросы, которые вы можете задавать: какое сегодня число? Смотри доску. Ориентация в реальности. Какая погода на улице? Смотри в окно. И что на полдник? Бутерброд с творогом. Вопросы, которые вы не можете задавать. Кто забрал детей? Детей никто не забирал. Это что, всё? Следующий вопрос, пожалуйста. Что будет, когда я уйду отсюда? Ваше имя будет удалено из нашей базы данных. Что обо мне будут говорить, когда меня не станет? Заядлая пловчиха, не очень хороший водитель, великолепная мать, свет моих очей и радость моего сердца. Надеемся, вам понравится ваше пребывание у нас. Благодарим за выбор Беловист.